Глава 68. Монгольская степь простиралась от горизонта до горизонта. Солнце клонилось к закату. Вокруг меня околохалось бескрайнее море травы. Дул ветер. Ветер был сухой и холодный. Он проникал под одежду и резал кожу, как сотня маленьких кинжалов. В общем, место оказалось довольно унылым. Если бы я здесь родился и вырос, то, наверное, тоже воспалывал бы желанием завоевать половину мира. Хотя бы, чтобы избавиться от скуки и тоски. Справа от меня катила свои воды река Онон. Воды, надо сказать, довольно мутные, несмотря на то, что экологию тут испортить еще не успели. Я посмотрел на реку, бросил взгляд вокруг. За последние пять минут здесь ничего не изменилось. Я выбрал место и улегся в траву, чтобы не отсвечивать раньше времени. Камуфляж должен был мне в этом помочь. На сей раз я явился в прошлое не голым и совершенно не небезоружным. Помимо Вальтера с тремя запасными магазинами у меня был с собой боевой нож Кабар. Штука довольно популярная и, как ни странно, вполне удобная. Тумен татаро-монгольских воинов с таким скромным арсеналом не остановить. Но я надеялся, что до этого не дойдет. Нам таки удалось установить местонахождение Чингисхана в конкретную дату, хотя для этого пришлось пойти на компромисс. И после нескольких дней работы с архивами задействовать такие разведывательные дроны, чтобы убедиться наверняка. Здесь, на правом берегу реки Онон, юный Тимучин, еще не ставший Чингисханом, должен был встретиться со своими друзьями, потенциальными союзниками и будущими врагами. В общем, довольно туманная история. У них тут в степях была своя междоусобица, положив конец которой, Тимучину и удалось создать свою непобедимую армию. Конечно, она не сразу станет непобедимой. На заре карьеры будущего правителя половины мира несколько раз гоняли в хвост и в гриву. И он, как и положено талантливому военачальнику, сделал выводы. Провел работу над ошибками, а потом всех перерезал. «Ну, если у меня получится, то до этого не дойдет». «Из рук против Чингисхана!» анонсировал предстоящую операцию Виталик. «Это будет легендарно, к хренам! Эпическая схватка двух, сука, Йокодзун!» «Надеюсь, никакой эпической схватки не будет. Я планирую тупо его застрелить». «Это, сука, не спортивно!» Мы стояли на улице. Виталик курил, а я впитывал. Не сигаретный дым, нет. Речь скорее шла об ощущении последних часов Старого Мира». Того, который мы помнили, того, в котором мы выросли, и того, который должен был уйти, чтобы ядерная война не состоялась, и свидетели атома не смогли прийти к власти. «Предлагаешь мне сесть на лошадь и биться с ним на кривых мечах? Это немного уравняло бы шансы!» «Уравняло?» — возмутился я. «При том, что он с детства ездит на лошади, а с мечом в руках вообще чуть ли не родился!» «Ну, ты вообще физрук», — невозмутимо сказал Виталик. «И что это должно означать?» «Что ты самый живущий сукин сын, о котором я когда-либо слышал. И я не сомневаюсь, что ты выберешься из этой фигни. За остальных, правда, ручаться не буду. Остальных вообще может не остаться. Я верю в лучшее». «Угу. Короче, ты видел снимки. Их там будет шестеро, а остальные останутся за холмом. «И лучше бы тебе разобраться с объектом до того, как прискачет кавалерия, потому что там реально кавалерия, Чапай, и их там несколько тысяч, а пулемет я тебе не дам». «Угу», — в свою очередь сказал я. «Нашего парня ты должен узнать сразу, но в идеале тебе нужно положить там всех шестерых, это его ближние, так сказать, подельники». И если разом хлопнуть всю эту кодлу, то хаос, царящийся в те времена в бескрайних, сука, монгольских степях, будет царить там еще лет 100 Понимаю, что задача нетривиальная, но патронов должно хватить. Главное, чтобы на другие цели остались. С высокой долей вероятности никаких других целей и не потребуется к хренам, сказал Виталик. «Смерть пациента должна вызвать такую волну изменений, которая похоронит под собой и всех остальных кандидатов, попросту не дав им родиться. Я не хочу рисковать», сказал человек, собирающийся схлестнуться с монголами в их естественной среде обитания. «Волна может погаснуть». «Теоретически, потому что проверять такую дичь на практике до нас еще никто не пытался». «Я все равно хочу перестраховаться». — Лучше перебдеть, чем недобдеть, — согласился Виталик. — Но мне все равно кажется, что мы слишком, сука, спешим. Мы отправляли в прошлые зонды, так что противник уже знает о готовящейся вылазке. Каждый час промедления — это лишний риск. Кстати, все время забываю спросить, где вы вообще взяли эти зонды? Ведь не было раньше у вас никаких зондов. — Сгоняли в двадцатые годы и купили в этом, как его, интернете. Это же обычные дроны, они у вас на каждом шагу продаются. Их, как я понимаю, в основном для развлечения используют. А мы к делу приспособили. То есть вы еще и там наследили? Я был аккуратен и платил наличкой. А где ты ее взял? Ты не поверишь, Чипай, в обменнике. Доллар-то, сука, ни разу не изменился, только курс другой. Спасение мира на коленке от всей нашей деятельности за километр несло дилетантством но иначе и быть не могло. Если ты в чем-то первопроходец, то просто не можешь быть профессионалом и учесть все нюансы. Это нарабатывается со временем. Профессионалы засели в будущем, и как раз они и были нашими врагами. Сколько вылазок сделали зонды? 20 чем-то. То ли 27, то ли 28. И я думаю, что это должно запутать хронопидеров. То есть они будут знать место, но не будут знать время если не пошлют своих разведчиков. «Чапай, мы уже не можем ничего переиграть». «Только отменить все к хренам?» «Нет». «Физрука ответ». «Твой запас шуток за триста поистине не исчерпаем». «Это все от нервов. Тебе-то хорошо, ты прыгнешь и будешь что-то делать, а нам тут останется только тупо сидеть и ждать, пока мы все развоплотимся к хренам». «Мы уже все обсудили». «Да, мы, сука, обсудили и согласились, что другого выхода нет. Но это никак не отменяет моего права нервничать. Черт с ним, в смысле с нами. Мне просто не хотелось бы, чтобы мы променяли шило на мыло и заместили одно хреновое будущее другим. По-любому должно стать лучше. Самое поганое, что мы этого так и не узнаем. Впрочем, ты, может быть, тоже этого так и не узнаешь. И тебя смоет где-то по дороге сюда. Сегодня ты прямо-таки пышешь оптимизмом. Такие уж времена настали к хренам. Я лежал в засаде. Лежать в засаде – дело для меня привычное. Кто-то нервничает, кому-то скучно. Я же обычно просто жду. Но не в этот раз. В этот раз я нервничал. Если раньше на кону была только моя жизнь, сейчас ставки в этой игре неимоверно выросли. И непонятно было, чего я опасаюсь больше, что я облажаюсь или что я не облажаюсь. Потому что если я облажаюсь, то все останется плюс-минус, как оно есть. Но у меня еще будут шансы что-то исправиться со следующими кандидатурами на ликвидацию. А вот если я не облажаюсь, здесь начинается неизведанная территория, на которую еще не ступала нога человека. Из нашей временной линии в смысле. Мир должен стать другим. История всех стран, которые в итоге не будут завоеваны монголами, пойдет совсем другим путем. Как все это будет развиваться, если исчезнет могущественный внешний враг, определявший политику на протяжении нескольких столетий? Оставалось только надеяться, что все эти перемены будут в лучшую сторону. В отличие от всех моих прошлых путешествий во времени, теперь я могу управлять процессом. Довольно ограниченно, но все же... У меня был пульт, сделанный Виталиком на коленке, а у пульта была всего одна кнопка, нажатие на который должно было перенести меня в следующую эпоху. Весь мой маршрут от глубокого прошлого к относительному настоящему был запрограммирован заранее. Но я мог сам управлять процессом и убраться из Древней Монголии в любой момент, что весьма полезно, если учесть количество кавалерии, которые может прискакать сюда из-за холма. Кочевники пребывали. Я не мог их видеть, но знал об этом совершенно точно, ведь я лежал на земле, а земля дрожала топота копыт их лошадей. Виталик говорил о нескольких тысячах, капля в море, если учесть, каким количеством воинов оперировал Чингисхан. Но, чтобы прикончить меня, хватит и этих тысяч. Да что там говорить, и нескольких десятков хватит, наверное. Сначала у меня кончатся патроны, а потом... Нескольких я смогу прихватить на тот свет и без пистолета. Но на этом моя история и закончится. «Вот!» — с гордостью сказал Виталик. «Чудо и совершенство технической мысли. Наш взгляд, сука, послезавтра из позавчера». Устройство выглядело несерьезно. Наспех спаянный серый кубик, на одной из граней которой красовалась большая пластиковая красная кнопка. «И что это?» «Грубо говоря, это дистанционный пульт управления машиной времени». «А почему кнопка только одна?» «Это чтобы даже ты ничего не перепутал. Одно нажатие, одно перемещение. Маршрут твой запрограммирован. Тебе остается только остановки переключать». «А почему она красная?» «А какая она еще может быть?» – удивился Виталик. «Зеленая, что ли?» «Все важные кнопки должны быть красными. Это традиция такая». Я потыкал в пульт пальцем. Штука оказалась довольно тяжелой. Вы ее хоть испытывали? Петруха испытывал. Вчера. И как далеко он прыгал. Говорю же тебе, во вчера. Вернулся по нажатию, проведя вчера около пяти минут. Так что все сработало в штатном режиме. Что тебя смущает? То, что эта хреновина не выглядит особо надежной. Чего это она не выглядит? Возмутился Виталик. «Я там все контакты лично пропаивал, вот этими вот самыми руками!» Он потряс своими лапищами у меня перед лицом. «Но времена владычества Чингисхана были не вчера. Может, она на таком удалении вообще работать перестанет?» «Не перестанет!» – заверил меня Виталик. «Эта штука пошлет нам сигнал через время. И даже если автоматический перенос не произойдет, мы сделаем все вручную». Чапай, на тебя работает команда долбанных гениев, а ты этого ни хрена не ценишь. Я ценю, значит ценишь плохо и недостаточно. Слушай, мы можем настроить все так, чтобы тебя перебрасывало автоматом. но все ведь упирается в точность. Выдернем мы тебя по заранее составленному графику, а тут окажется, что ты какого-то гада не додушил. И тот, обидевшись на вот это вот все, стал гадом еще хуже прежнего. Поэтому я рассудил, что лучше тебе на месте решать. Так оно вернее будет. Звучит разумно. Конечно, все это работает в определенных рамках. И если даже ты не нажмешь, то в определенный момент тебя все равно перебросит к следующему пункту. Но определенная свобода маневра у тебя все же появится. Сделал, ушел. Сделал, ушел. Не задерживаясь ни на секунду сверх необходимости. Нам же не нужно, чтобы тебя в прошлом монголы повязали. Или еще кто-нибудь. Уверен, ты выкрутишься, но разговоры пойдут. Народу не нужны нездоровые сенсации. Особенно, если учесть, что одеть тебя по эпохе мы не сумеем. И выделяться ты будешь, ну, как перец на огуречной грядке, например. Или как пречь на сравнении с перцем мне нравилось больше. Возможно, это потому, что в душе ты колхозник. Топот копыт стал ближе. На этот раз я его не только чувствовал, но и слышал. Я аккуратно высунулся из своего укрытия и убедился, что трое из шести уже прибыли в точку рандеву. Я убрал голову. Мне было известно, что будущего Чингисхана среди этих троих нет. Он должен появиться позже. Что смущало меня больше всего, так это тот факт, что хронодиверсанты, которых мы старались стереть из истории, до сих пор никак себя не проявили. Конечно, можно было заверить себя, это потому что мы, молодцы, сделали все скрытно и оперативно. И они ничего не заметили, не заподозрили, и их хроноволна обрушилась на них, как гром среди ясного неба. И они даже не успеют понять, что произошло и кто именно их переиграл, но меня все равно грызли сомнения. А что, если они не пытаются нас остановить, потому что заранее знают, что у нас ничего не получится? Или, что еще хуже, этим планом мы только сыграем им на руку. Звучало бредово, но со всеми этими временными парадоксами нельзя было быть уверенным вообще ни в чем. Неожиданно мне в голову пришла совсем дикая мысль. А что, если именно эта волна изменений спровоцирует тот самый хроношторм, который уничтожит большую часть реальностей? И причиной этой катастрофы стану я, и моя идиотская уверенность в том, что я сумею все разрулить. Может ли быть так, что хроношторм стал результатом столкновения реальности, в которой меня не было, с реальностью, в которой я был? И чем больше я тут копошусь, тем сильнее становится грядущая буря, что если я и есть причины катастрофы вселенского масштаба. С одной стороны, могло показаться, что я слишком много на себя беру, но с другой стороны, была та самая пресловутая бабочка, преждевременная гибель которой аукнулась победой не того президента в предвыборной гонке, Мы строили свою теорию на базе старого фантастического рассказа. И это не самый надежный фундамент. Но ведь больше ее строить было не на чем. В общем, я усомнился в себе и в своем решении, и вот в этом вот всем. И сделал это, как водится, в самый последний момент. Потому что снова послышался топот копыт. И вторая тройка прибыла на забитую ранее стрелу. И времени на раздумья у меня уже практически не осталось. Я слышал, как они приближаются. Слышал, как они спешиваются, как перебрасывается фразами на своем резком гортанном языке. Тимучин, будущий Чингисхан и владыка половины мира, был уже здесь и находился от меня на расстоянии выстрела. Мне нужно было принимать решение и делать это быстро. Я знал, что встреча не продлится слишком долго. А потом они скроются за холмами и отправятся в очередной поход. И вокруг него будут тысячи всадников, а потом и десятки тысяч, и подобраться к нему будет невозможно. И что-то делать надо именно сейчас. Был еще вариант вернуться в будущее и обсудить свои сомнения с соратниками. Но, во-первых, это означало бы перекладывание ответственности. Во-вторых, возвращаться без результата, учитывая, какие ресурсы были потрачены на это путешествие, было глупо и стыдно. В-третьих, вернуться назад напрямую я не смогу, потому что маршрут запрограммирован, и свидетели ядерной войны смогут отследить всю цепочку. И если мы придем к выводу, что моя идея не верна, то получится, что эту попытку мы профукали впустую. И придется придумывать новый план вместо засвеченного. И, наконец, в четвертых, как говорил мой старик-отец, лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и все равно пожалеть. Или, как сказал бы мой сержант из учебки, Чапай, ты выбрал самое неудачное время для своей рефлексии. Ну, если бы он использовал в своей повседневной речи слово «рефлексия», конечно. В общем, я отбросил сомнения. Проверил, что пульт дистанционного управления лежит в левом кармане разгрузки и находится у меня под рукой. Вытащил пистолет, снял его с предохранителя и приготовился выскакивать из травы, как черт, из табакерки и вступать с противником в огневой контакт. Кто-то ждет перемен, а кто-то берет и меняет.